Эпилог. Когда друзья удалились, Софья открыла шкаф, вынула из него толстую книгу в бархатном переплёте, открыла золотые защёлки, взяла ручку и начала писать, говоря. Дело номер 240. Убежало абрикосовое дерево. Выяснилось, что ежиха Мари обманула Фила. Но ну и медвежонок поступил некрасиво по отношению к ней. Надеюсь, они поняли, что лгать нельзя. Рано или поздно любая ложь вылезает наружу. Сова оторвалась от работы, посмотрела на портрет на стене и продолжила. Дорогая бабушка Елена, мне очень хочется быть не только прекрасным детективом, Но и такой же замечательной учительницей, как ты. Поэтому, работая над каждым делом, я непременно стараюсь научить чему-то полезному жителей Медовой долины. Что узнали Фил, Чинг и Мари во время расследования дела о сбежавшем дереве? Сколько обуви нужно для 11 ежат? Ёж Еж и дикобраз родственники или нет? Может ли дерево вырасти из семечка за одну ночь? Какие природные условия нужны для того, чтобы яблони, груши, сливы приносили плоды? Умеет ли дерево бегать? Что такое курага? Можно ли приходить в гости, если тебя не приглашали? Что за болезнь чума? И это не все, что я им сегодня объяснила. — Софи! — позвал кто-то. Сова повернула голову и увидела в окне медвежонка Фила. — Скажи, почему ты решила меня чаем угостить, когда я начал про абрикосовое дерево рассказывать? Сова отложила ручку. — Ты пришел ко мне за помощью, а я стала долго и подробно объяснять Чинку, сколько ботинок потребуется одиннадцати ежатам. И тут ты сказал, у меня горе, а вы арифметикой занимаетесь. Ты был абсолютно прав. Вместо того, чтобы разобраться с твоей бедой, я увлеклась математикой. Мне стало стыдно, и я решила тебя порадовать. Печенье было очень вкусным, вздохнул Фил. Софи, как мне стать таким же умным, как ты? Софи покачала головой. — Я не самая мудрая. У некоторых знания намного шире и глубже моих. А если ты хочешь поумнеть, то читай книги. Они — источник знаний. Фил заморгал. — И какие надо читать? Сова показала крылом на шкафы. — Можешь поискать что-нибудь на полках? Медвежонок влез в кабинет, начал рыться в шкафах и взял один том. «Дай посмотреть, что тебя заинтересовало», — попросила Софи. Фил протянул томик сове. Та прочитала название. «Альбом фотографий самых вкусных блюд со всего мира». «Отличный выбор, Фил. Возможно, ты станешь великим поваром. «Это моя мечта!» — сказал Фил. «Хорошо, когда есть мечта», — одобрила Софья. «Еще лучше, если она исполнится. Знаешь, что может помешать осуществлению любой мечты?» «Нет», — признался сын медведицы. «Дружба с двумя сестрами», — сказала Сова. «Имена их? Ложь? И лень.